«Лили! Сейчас!» Возможно, на футболке ее мужа не кровь, хотя в глубине души Лили знает, это точно кровь. По какой-то причине Том спрятал здесь футболку, прежде чем позвонить в полицию. А еще он обманул их насчет телефона. И хотя Лили пытается признать ужасную реальность, ее мозг изо всех сил пытается найти другие объяснения. Не такие жуткие объяснения. Человек делает все возможное, сколь угодно абсурдное, лишь бы избежать встречи с собственной душой. Снаружи дует ветер, громыхая по жестяной крыше. Лили напрягается при мысли о Вирджине Уингейт из городского совета, которая припарковалась в переулке возле их задней калитки, дожидаясь старин. Она думает о том, что видел сверху Мэтью, Она думает о полицейском в машине, наблюдающем за их домом. Лили тянет к контейнеру руку, но останавливается. Отпечатки пальцев. Она не должна оставлять отпечатков на кровавленной футболке. Она оглядывает сарай и видит свои садовые перчатки, желтые с маленькими розовыми розочками. Натягивает их и достает из контейнера маленький пакет для мусора. Потом берет футболку Тома, и осторожно бросает ее в пакет. Что теперь? Что она вообще пытается сделать? Она слышит, как вдалеке начинает выйти еще одна сирена, а от паники перехватывает дыхание. Она поспешно снимает перчатки, бросает их в пакет с окровавленной футболкой мужа и открывает дверь сарая. Выглядывает, бросает взгляд на соседний дом, из окон никто не смотрит. Лили спешно забегает домой через кухню. Несколько мгновений стоит внутри и держит пакет, внезапно оцепенев. Кто-то стучит в окно гостиной. Лили охает, поворачивается и бросает пакет. Он падает на пол и открывается, открывая взгляду окровавленную рубашку. Лили смотрит в окно. Снаружи мужчина. Он снова бьет кулаком по стеклу и что-то говорит. Спустя секунду Лили узнает своего пациента. Гард Куинлан, пожарный. Муж и отец троих детей. Гард показывает на свои часы. Черт, Лили смотрит на свои. Она потеряла счет времени и совершенно забыла о его сеансе. Она жестом просит его подождать две секунды, наклоняется и запихивает окровавленную футболку обратно в пакет. Колеблется, но потом заталкивает пакет ногой под стол, трёт лицо, приглаживает волосы и идет открывать. Сердце колотится как бешеное. «Я звонил вам в офис, — говорит гард и стучал, но ответа не было. Попытался набрать по телефону, но попал на автоответчик. Тогда я вернулся в переулок к машине и увидел через забор свет в сарае, а потом вас. Вы заходили в заднюю дверь и решил подойти сюда». У Лили в груди закипает гнев. Еще одна защитная реакция. Гнев вытесняет страх, поэтому Лили хватается за него и пытается усилить. Он дает ей контроль, она снова доктор Бредли. А у доктора Бредли есть правило, пациентам нельзя вторгаться в её личную жизнь, ее семью. Эта часть дома строго частная. Она с самого начала поясняет это каждому пациенту но всегда находится один или два, кто пытается сдвинуть границы и по разным причинам проникнуть в ее личное пространство, кто пытается больше узнать о ней и ее семье. Гарту не следовало заходить к ней домой, и она ему об этом скажет. простите, Гарт, твердо говорит она придется отменить сеанс случилось кое что ужасно важное. чрезвычайная ситуация. И пожалуйста больше никогда не заходите через этот вход. Он пристально на нее смотрит странным взглядом и тихо спрашивает «Что за ситуация?» «Семейная ситуация. Мне правда жаль. Простите, пожалуйста. Я позвоню и назначу новую встречу, как только... Это кровь?» «Что?» «Кровь. Где?» «У вас на руках и у вас на лице». Лили опускает взгляд на свои руки И в ужасе видит красное на пальцах. Видимо, она испачкалась, когда запихивала футболку обратно в пакет. И стоило заморачиваться с перчатками. И на лице тоже. Лили вспоминает, как терла лицо и разглаживала волосы. «Кто-то ранен?» — спрашивает Гарт. «В этом дело». В коридоре звонит стационарный телефон. «Я могу чем-нибудь помочь?» — предлагает он. Телефон звонит опять и опять. Еще два гудка, и срабатывает автоответчик. «Мне, мне нужно идти, я вам позвоню». Лили захлопывает дверь прямо у Гарта перед носом и бежит к телефону. Она хватает трубку на последнем гудке и в ту же секунду замечает собственное отражение в зеркале коридора. Пятно крови на щеке и пальцах, держащих трубку. Кровь погибшей женщины. На мгновение у нее пропадает дар речи. «Лили! Голос Тома приводит ее в чувство. «Боже, Том, где ты? Что происходит?» «Лили, я... Я в участке. Мне нужно...» «Участке? Каком участке?» «В полицейском участке в городе». Она смотрит в зеркало на собственное бледное лицо с кровавым пятном от футболки мужа, лежащей в пакете под обеденным столом. «Лили?» «Да», — тихо отвечает она. «У меня просьба. Ты слушаешь?» «Мне нужна Диана, свяжись с Дианой!» «Дианой?» «Дианой кластер Ее подруга Диана – дорогой и известный адвокат по уголовным делам. Она ведь недавно вспоминала Диану. Да, когда Тарин напомнила Лили, что ее отец – партнер в юридической фирме, где работает Диана. смит Уингейт и Клайстер. Воспоминания переносят ее в прошлое. Она недавно встречалась с Дианой в баре-отеле Ocean Bay. Там Лили получила странную записку и была вынуждена признаться Диане, что кто-то ее преследует, за ней следит. И Диана решила, будто Лили сошла с ума. «Лили, ты там? Ты меня слышишь?» Лили кажется, что ее мозг погрузили в густой сироп. Он не в состоянии работать. «Тебе нужен уголовный адвокат?» — хрипло уточняет она. «Ради бога, да, Лили. Полиция подозревает, что я связан со смертью той женщины. Они запихнули меня в комнату для допросов и забрали всю одежду. Это начинает выглядеть странно. Мне нужно проконсультироваться. И, пожалуйста, привези мне одежду». Лили смотрит на обеденный стол и лежащий под ним пакет с футболкой Тома. «Они забрали твою одежду?» «Да. Зачем? В смысле...» Разве это не несчастный случай? Я не могу говорить. Здесь камера и телефон не мой. Просто позови сюда Диану и привези мне сменные вещи. Кто? Кто она, Том? Кого ты нашел на пляже? Связь обрывается.